Глава двадцать Я медленно открыла глаза. Спалось мне просто отлично, но вот почему-то недолго. Я с удовольствием поспала бы еще. Собственно, что мне мешает? Поудобнее устроившись на чужом плече, я вновь прикрыла глаза. Но опять что-то буквально выбило меня из сновидений. И я попыталась вернуться в реальность и разобраться, что же не дает мне уснуть. Так, кровать вроде удобная. Окно приоткрыто, не жарко. Реус храпит но вовсе не громко. Что же не так? Помимо того факта, что я сплю с Реусом. О, боже мой, я сплю с Реусом!» Я сразу попыталась сесть, но как-то не рассчитала и завалилась назад, заехав Реусу локтем. «У меня какое-то смутное чувство, что это уже было», пробормотал Реус, не открывая глаз. Его рука прижала меня назад к теплому телу, не давая дёргаться. «Дежавю!» Растерянно поправила я его. «Иногда ты говоришь такие странные вещи, а ты их делаешь». Реус все еще не открыл глаз, но на его губы полезла лукавая улыбка. «Это ты, а...» Начал было он, и дальше должно было последовать воспоминания об одном из смущающих моментов прошлой ночи, но на мое счастье в дверь громко постучали. «Вот что мешало мне спать», — догадалась я. «Иди открой, мне не мешает», — ответил на это Реус. «Твоя комната!» Я пихнула его в бок. «Ты и открывай!» Я не собиралась идти и открывать стучащему. Да мало ли кто это. А если Женя? Я зажмурилась, ощущая ужасную неловкость. «Да чем я только вчера думала?» «Мы с Женей еще не прояснили наши отношения, а о Реусе и говорить нечего. С ним никогда не бывает ничего ясно. А Тома? Она волнуется, наверное, ведь я вчера так и не вернулась в свою комнату». «Ты слишком громко думаешь», заявил Реус. Стук повторился. «Да иду я! Встань с меня, худышка!» Я подвинулась, и Реус сел на постели. Подобрал с пола Бриджи и начал одеваться. При свете дня шрама по всему его телу я могла видеть без прикрас, но я вовсе не находила их отталкивающими. Мне только не нравилось думать о том, насколько больно ему было их получать. «Что?» Реус оглянулся через плечо. «Откуда вот этот?» Я ткнула пальцем в длинный рубец на плече. Я была уверена, что он отшутится, как обычно. Я собрался в очередной раз ограбить своих приятелей, Кея и его компанию. Считаю, что грабить грабителей — не преступление, ну и угодил в их ловушку. Копью оставила на память этот шрам. Я промолчала, не зная, что сказать. В дверь постучали снова. «А у тебя откуда?» Вдруг спросил Реус. «Что?» «Не поняла я». Он откинул одеяло с моих ног и провел пальцем по небольшой черточке чуть выше лодыжки. По моим ногам пробежали мурашки. «А, это я бритвой порезалась», — ответила я. Реус нахмурился. «Ну, когда ноги брила?» «Зачем же ты их брила?» «Ну, я, честно, сначала не нашла, что ответить. Ну, так надо, все так делают. А у вас что, нет?» «А я-то вчера и не заметил, что волос нет», — покачал головой Реус, направляясь к двери. Какая же ты странная. Странная, потому что ноги брею. Да этим эльфам не угодишь. Слишком худая, слишком безволосая. Но, судя по некоторым его словам вчера и по его действиям, я Реусу и такая нравлюсь. Осознав это, я мечтательно улыбнулась. И как это, по-твоему, называется? Раздался злой голос Тома, как только Реус открыл дверь. Я завернулась под одеяло и отодвинулась к краю, чтобы Тома не увидела меня. Сама не знаю, чего испугалась. «Я? Что?» Не понял Реус. «Да ты совсем, что ли, чокнутый? У тебя одержимость, что ли, какая-то?» Продолжала распаляться Тома. «Лучше бы дверь так открывал, как... Отвечай, зачем ты это сделал?» «О нет! Тома что, говорит о нас с Реусом? Но почему она так злится? Я стала думать, может, стоит вмешаться? Но я абсолютно голая. А в моё бедное, разорванное в парове страсти платье... Я вряд ли смогу сейчас быстро втиснуться. А тебе не кажется, что это не твое дело?» Резонно поинтересовался Реус. «Не мое дело?» Ахнула Тома. «Еще как мое. Ты ответь, ты искренне считаешь, что это была хорошая идея?» Я даже по спине Реуса, на которую мне открывался вид, поняла, что он опешил. Поставить его в тупик — это надо постараться. Но я его не виню, ведь тут даже я офигела от лучшей подруги. «Слушай». Вздохнул Реус. «Вы лучшие подруги, я все понимаю, но мы с Викой уже взрослые люди и сами можем разобраться». «Да при чем тут твоя Вика?» перебила его Тома. «Ты мне ответь, зачем принцу Ли подсыпал сонный порошок?» Я обрадовалась. Тома пришла вовсе не из-за нашей с Реусом прошедшей ночи и сразу напряглась. «Кто-то усыпил принца?» «Сонный порошок?» переспросил Реус. «Да не подсыпал я ему ничего». «Да ты всем его подсыпаешь, ты как сонная фея!» «Тома!» — окликнула я подругу, решив все таки вмешаться. Я завернулась в одеяло и протопала босыми ногами к двери. «Успокойся, мы во всем разберемся. «Вика?» — никогда не видела таких круглых от удивления глаз у лучшей подруги. «Ты что тут делаешь? Ты почему голая?» «Я просто... Минуточку!» «Тебя не смутил тот факт, что я не ночевала в комнате? Ведь лучшая защита — нападение!» потому что ты сама там не была. Распутница!» Я демонстративно покачала головой. «Знаешь, принца Ли меньше суток». «Да я...» Тома стремительно покраснела. «Я...» «Да не было ничего». «Дамы?» Прервал нас Реус и накрыл ладонью свой лоб. «Голова от вас разболелась». «Было, не было, потом разберетесь. Можно мы оденемся?» Обратился он к Томи. «Только давайте побыстрее. Принц Ли в его покоях». «И если его усыпил не ты, то у нас проблемы». С этими словами Тома ушла, а Реус закрыл за нею дверь. «Ясно, почему вы дружите», — прокомментировал он. «Кому потребовалось усыплять принца?» Спросила я, подбирая с пола плачевного вида платья. Мы с Реусом начали одеваться. «Не знаю, любому гному? Он же достал тут всех!» Отозвался он. Король вроде сказал, что гному держат его в заложниках. «Да нет, неужели не очевидно?» Это принц Ли не желает их покидать. Конечно, он тут удобно устроился. Согласно обычаям, гномы должны выполнять любую его прихоть. Но и объяснили бы это послам. «Мы ведь не первые», — заметила я. Король, очевидно, не верит в то, что собственный племянник предпочел его общество гномам. Ему гораздо выгоднее в это не верить и посылать послов, потому что не видать принцу Литрона, если эльфы прознают о его упрямстве. «Понимаешь, эльфу должно быть неприятно даже рядом находиться с гномом. Особенно королевской особе. Это традиции такие. А этот вообще решил с ними поселиться?» «Политика, ясно». Отмахнулась я, закончив одеваться. «Ну, что думаешь?» Я показала на платье на себе. Задать такой вопрос Реусу — все равно, что помахать красной тряпкой перед быком. Он тотчас начал смеяться. «Будто ты всю ночь дралась с волками». Я точно помню, что Реус дернул за платье только пару раз. Но то ли конструкция у него какая-то неудачная, то ли гномы шить не умеют. А может, им просто времени на качественный пошив не хватило. Но от платья мигом отвалились все рюши и ленточки, разошлись разом все швы. И в комнате на полу, очевидно, было не то, чтобы чисто, потому что платье притянуло к себе всю пыль. «В нашей комнате есть еще одно платье», — вздохнула я. «Пойду, что ли, переоденусь?» «В таком виде? Нет. Вот, возьми лучше». Реус взял со стула свой плащ и протянул мне. Сначала я опешила. Его плащ — это длинный темно-коричневый кусок ткани с купюшоном и завязками. Но, несмотря на всю его простоту, Реус его обожал. Нет, конечно, прямо он об этом не говорил. Да и любовь к плащу и рядом не стояла с обожанием к карте. Но плащ он почти не снимал. Когда нервничал, дергал за завязочки. Надевал купюшон, когда хотел почувствовать себя в безопасности. «Ты серьезно? «Не хочу, чтобы девушка от меня в таком виде уходила. Эти гномы и так на меня уже косо смотрят». Ревус посмотрел на мое озадаченное лицо и тяжело вздохнул. Потом шагнул ко мне и набросил плащ на мои плечи. Для меня он оказался как одеяло. Я сразу ощутила запах костра и леса, и мне захотелось вдыхать и вдыхать. «Подними голову». Реуса завязал плащ у меня на шее. Ну вот. Теперь ты не с волками дралась, а с вампирами. Спасибо. Улыбнулась я. Ну, я пошла, наверное. Я сделала шаг к двери. Худышка. Насчет того, что случилось. Сейчас угадаю. Перебила его я, не оборачивалась. Просто забудь. Я изобразила его низкий голос. Да нет, я просто хотел сказать, что не жалею. Несмотря ни на что. Эх, без последней фразы было бы просто прекрасно. Но он имел в виду скорую разлуку, то, что я из другого мира и прочее. Мне совсем не хотелось думать об этом. «Увидимся у принца Ли», — пробормотала я и, смущенная, вышла из комнаты. Покоя принца оказалось очень просто найти, потому что споры и крики, которые разносились оттуда на весь Тауэрс, не услышать было невозможно. Когда я вошла, на меня никто не обратил внимания. В абсолютно королевской спальне с шикарной кроватью с балдахином находилось слишком много народу. Реус о чем то самозабвенно ругался с вычурно гномом. Тома спорила с гномом рангом пониже. Женя тоже нашел с кем поругаться. Со стражником, которого мы встретили в Таурси первом. Дополнял этот хор голосов храп принца Ли. Разве полагается принцу так храпеть? И разве не полагается гномам восхищаться людьми? «Те гномы, к которым мы с Реусом заглянули после встречи с моим женихом-вампиром, были от нас в восторге. Эти же какие-то бешеные. Неужели до такого состояния их довел принц Ли?» Я прислушалась к разговору. «Это ужасная идея, ужасная!» — воскликнул Реус. «Да как только вам пришло такое в голову?» «Как пришло? Да он тут решил прописаться!» — закричал на это вычурно одетый гном. «Того и гляди, меня свергнуть решит!» «В его планы это не входит!» — среагировала на это Тома. «Он погостит еще пару дней. Он сам так сказал мне». «Да он это говорит каждый день, каждый!» «Что нам сказать его дяде?» — поинтересовался Реус нарочисто спокойным тоном. «Что король Таурса его усыпил и отправил ему как посылку?» «Ого! Так это его гнома усыпили? Вовсе не Реус! Зря только Тома наехала на него!» «Это же как нужно было всех тут достать этому принцу Ли? Характер у него, видимо, еще хуже, чем у Филкаса». «Нет, конечно!» — покачал головой другой гном. «Мы все продумали. Скажете, что он напился на балу. Велел вести его домой, а потом уснул. Кто вы такие, чтобы противиться воле принца? Никто не поверит в эту чушь!» — отрезал Реус. «Удивительно, но я согласна с Робин Гудом», — сказала Тома. «Мы его никуда не повезем». Подождем, когда он проснется, а там разберемся. «Стойте! Значит, его усыпили гномы?» — вмешался Женя. «Когда? Как? Я ничего не понимаю». «Поскольку Вика вчера меня бросила, — начала Тома, — и пустилась во все тяжкие, — Тома!» — предупреждающая окликнула ее я. «Мне пришлось развлекать принца Ли. До самого утра ни под каким предлогом он меня от себя не отпускал. И бал всё не заканчивался». «Вы все, между прочим, в нем ошибаетесь. Считаете, что он самовлюбленный, эгоистичный и избалованный ребенок? А он не такой?» Спросила Женя. Гномы на это только обменялись многозначительными взглядами. «О, нет!» Покачала головой моя подруга. «Он намного хуже. Ну так вот, мы с ним говорили, точнее он говорил, а я делала вид, что слушала. И тут нам принесли вино. Я пить не стала, хотя и очень хотелось». А принц ли выпил бокал и вдруг почувствовал усталость. Я обрадовалась. На седьмом небе была, когда он упал лицом в салат и уснул. Но потом поняла, что что-то тут не так. Особенно, когда обрадованные гномы подхватили его подруги и транспортировали сюда. «Какой же идиот придумал этот план?» Посетовал Реус. «Это был я», — ответил король таурса «Ясно», — отозвался Реус вместо извинений. «При всем уважении решила вмешаться я». Король в эту историю вряд ли поверит. Принц придет в себя и убедит дядюшку, что мы его похитили. Давайте лучше подождем, пока он проснется, и придумаем что-нибудь еще. Поверьте, мы хотим его отвести к дяде не меньше вашего. Все уже решено, отрезал король. Забирайте его и уезжайте. Зелье будет действовать с трое суток. Если не уедете, мы принцу ли скажем, что это ты? Он ткнул коротким пальцем в Тому. Его опоила и хотела похитить. Вновь поднялся крик. На этот раз я тоже не осталась в стороне и присоединилась к ссоре, но король был непреклонен. Не успели мы опомниться, как нас буквально под руки вывели из Тауэрса. Принцели погрузили в карету, презентовали нам лошадей, причем почему-то не тех, на которых мы приехали. Поугрожали копьями и мечами в качестве последнего аргумента, и нам пришлось уступить. Клянусь, я слышала, как после того, как закрылись двери, гномы заперлись далеко не на один замок. Все произошло так стремительно, что мы вчетвером на замерли и уставились на карету с принцем Ли. «И что теперь?» — спросила я. Реус вздохнул. Он подул в один из своих амулетов на шее, и к нему тотчас подлетел огонёчек, Пикси. «Филкас, приведи его к нам!» — велел ей Реус. Достал из сумки монетку и подкинул воздух. Та стремительно исчезла. Забавно, что ни меня, ни моих друзей совсем не удивило Пикси. «Стало быть, привыкли мы к этому лесу?» «Может, не надо Филкаса?» «Понадеялась я. Он хороший парень. Заступился за него Женя. Вы просто мало общались». «Мне хватило. Я поёжилась. На улице, несмотря на солнечное утро, было прохладно. От леса веяло холодом. На мне было только тоненькое платье, которое без труда продувалось. В руках я сжимала плащ Реуса, который намеревалась отдать, но теперь передумала». Я набросила его на себя и закуталась понадежнее. Женя заметила это, и в его глазах мелькнула печаль, а мне сразу стало стыдно. Едем, объявил Реус. Афил? спросила Тома. Пикси его приведет. Не будем терять время. Не хватало только, чтобы он проснулся до того, как мы приедем в Королевский двор. Сонный порошок на всех действует по-разному. Мы серьезно будем следовать этому идиотскому плану? возмутилась я. Если есть другие идеи, худышка, предлагай. Других идей не было. Мы тронулись в путь. Мы с Томой выбрали ехать на лошадях, которые впряжены в карету. А Женя и Реус поехали впереди. Напряжение между ними так и повисло в воздухе. Но никто из них не пытался выяснить отношения. Мы с Томой тоже молчали. Наверное, все наорались в Таурсе. Гнетущее молчание прервалось только тогда, когда на дороге возник Филкас. А вот и Фил обрадовался Женя. Я же нахмурилась. Он был еще далеко, так что даже лица не разглядеть. Но что-то с ним было не то. «Филкас?» Услышал я взволнованный оклик Креуса, когда мы подъехали ближе. Они с Женей спрыгнули с коней как раз в тот момент, когда Филкас, покачнувшись, упал на колени. Мы с Томой переглянулись и последовали их примеру. Женя сел перед ним на колени и положил руки ему на плечи, встряхивая. «Фил, приятель, что же с тобой произошло?» Я и сама была в ужасе. Одежда Филкаса была порвана, лицо в садинах и испачкано кровью. Кто-то напал на него, но кто? Филкас был еле живым.